Турецкого посланника везде встречали с радостью и ликованием как и героя Семилетней войны. И Юлия Ферт приветствовала его детским почтением. Она низко склонилась перед старым господином и хотела поцеловать ему руку, но тот резво отскочил от нее с возгласами «Вздор! Вздор!». А потом порывисто обнял Юлию, очень сильно наступив при этом на ногу коммерции советнику Гаршеру и засеменил рядом с Юлией, взяв ее под руку. «Что у старика с этой девушкой?» — спросил Эрнст. «Верно, какое-нибудь важное дело», — ответил Виллибальд. «Потому что, хотя Экстер и крестные девушки, и совсем без ума от нее...»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 Всё дело в том, что Экстер в тысячный раз рассказывает Юлии свою замечательную историю про тюленя. Эрнст немедленно захотел узнать, что это за история. Дворец Экстера стоял у самого Босфора. Начал рассказывать Виллебальд. Его ступени из лучшего карарского мрамора спускались к самому морю. Однажды Экстер стоял на галерее, погруженной в глубокое раздумье, от которого пробудил его чей-то душераздирающий крик. Экстер оборачивается и видит, что вынырнувший из моря громадный тюлень выхватил из рук бедной турчанки, сидевшей на ступенях, ребенка, удаляется с ним от берега. Экстер спешит туда, женщина, плача и рыдая, припадает к его ногам. Экстер, недолго думая, спускается к самой воде, вытягивает руку и громко кричит «Апорт!». Тюлень сейчас же выплывает из морских глубин, держа в широкой пасти мальчика, осторожно подает его, целого и невредимого волшебнику Экстеру, и, не дожидаясь благодарности, снова ныряет в море. «Сильное, однако, средство», — заметил Эрнст. «Видишь, — продолжал Виллибальд, — Экстер показывает Юлии какое-то кольцо. Добродетель не остается без награды. Мало того, что Экстер спас сына Турчанки, Зная, что муж ее бедный насильщик едва зарабатывает на хлеб, он подарил ей несколько золотых вещиц и монет, вероятно, мелочь, двадцать или тридцать талеров. Зато женщина сняла с пальца кольцо с маленьким сапфиром и принудила экстра взять его, уверяя, что это дорогая фамильная вещь, и только поступок Экстера ее достоин экстору кольцо показалось небольшой ценности и он немало удивился когда разобрав впоследствии едва видимую надпись на ободке кольцах узнал что оно служило печатью великому али теперь он заманивает этим кольцом голубок магомета «Да, при удивительные вещи засмеялся эрнст Но посмотрим, что делается вон в том углу, в центре которого приседает как картезианский чертик и напевает какое-то маленькое существо.